Глава вторая. На отшибе. Все мое детство прошло на отшибе. Отшибе города, отшибе жизни, отшибе существования. Я, как и моя сестра, были нежеланными детьми. У родителей просто не было денег на презервативы, так они объясняли наше появление на свет. Сестра заменила мне отца и мать, и, поверь, была куда лучше их обоих вместе взятых. Она была старше всего на три года, но мне казалась такой взрослой, умной и недосягаемой. Воспоминания с детства начинаются с покосившегося домишки, который наша семья заняла не совсем законно. Может, когда-то он был приспособлен для нормальной жизни, но это было задолго до нашего появления на свет. Мне дом казался большим и уютным, но это потому, что сравнивать было не с чем. В нем пахло жареными картофельными оладьями, рыбой и табаком. Нам с сестрой была отведена маленькая комнатушка в подвальном помещении по соседству с кладовкой, где хранились овощи с огорода и прятались бутылки бурбона, который гнал отец. В комнате имелось окошко на одном уровне с землей, но для нас оно было дверью в мир солнечного света, чистого воздуха и надежды. В комнате стояла сколоченная отцом из деревянных поддонов кровать, где мы с сестрой спали. Вдвоем было теплее и уютнее. Еще у нас был стол с полками, так мы считали. На самом же деле просто еще три деревянных поддона, поставленных друг на друга. Поначалу мы к этому столу почти не подходили. Занозы от него очень больно впивались в кожу. Но потом сами отшкурили его до гладкости, убив на это занятие не одну неделю, истесав не один слой кожи со своих детских рук. Постелили поверх поддонов найденную на свалке клеенку оранжевого цвета и были счастливы. Апельсиновая скатерть придала комнате хоть какую-то радостную нотку. На голые бетонные стены нам позволялось клеить вырезки из найденных старых журналов и наши рисунки. Поэтому к тому времени, когда мне стукнуло десять лет, вся стена, у которой стоял стол, была украшена цветными обоями. Может, тебе она показалась бы олеповатой и некрасивой, но нам она представлялась картой мира, счастливого другого мира. Наш дом стоял на отшибе вымирающего городка. Чтобы добраться до асфальтированной дороги, нужно было пройти через лес примерно две мили по петляющей дорожке. Подъезд к дому давно зарос высокой осокой. У родителей машины не было, да и знакомых или других людей, которые могли бы приехать к нам на автомобиле, тоже не имелось. А все, что долгое время не используется человеком, возвращается в лоно природы. Уж так устроена жизнь. Сестра с самого детства брала меня с собой гулять в лес. Так, по крайней мере, она мне рассказывала. А я помню тот особенный день, когда мы бродили среди солнечных лучей, которые пробивались между листьев деревьев, словно пушистые золотые птицы. Мы играли в «Поймай лучик», улыбаясь, бегали повсюду, а потом вышли на затерянную в глубине леса поляну. Сестра сказала, «Хочешь?» «Покажу фокус». Улыбка просияла на моем лице, хотя мне тогда было неизвестно, что такое фокус. Но у меня всегда было безграничное доверие к сестре. Это чувство живет во мне и по сей день, пусть с тех пор прошел уже не один десяток лет. И, конечно, мне очень хотелось узнать, что такое этот самый фокус. «Скажи «да», — повторяя за мной да Ее голос звенел как ручей, к которому мы иногда ходили, а улыбка успокаивала. Она и сейчас согревает меня самыми темными ночами, отвлекая от мрачных мыслей и поступков. К пяти годам мною так и не было произнесено ни одного слова. Так, мычалось что-то на своем языке, Но отцу и матери было не до меня, Только сестра пыталась привить мне людскую речь и другие человеческие качества. Не знаю, насколько у нее это получилось. Я помню свои попытки выдавить из себя нужный звук, но после очередной неудачи следовал кивок, который четче выражал мысли. «Ничего, скоро получится», — сказала сестра и взяла меня за руку. «А теперь нагнись и загляни под красивые резные листики». Вот эти. Вдруг там что-то есть. Она всегда умела сделать из будний праздник, из тяжелых ежедневных обязанностей, игру, увлекательную и интересную. Мы, широко раскрыв глаза, заглянули под зеленые листья, и нам открылась сокровищница. Спрятанные от всех висели маленькие красные ягоды. Сестра сорвала одну и дала мне попробовать. Ягодка была сладкая и душистая. Даже сейчас я помню этот неповторимый вкус земляники. Никакой фрукт и никакая другая ягода не сравнятся с этими маленькими красными жемчужными. Мы ползали на коленках, заглядывали под листья и собирали их в ладошки, а потом закидывали сразу по несколько в рот. На одной ягоде сидел блестящий жук. Их постигла одна судьба. Что-то твердое оказалось на моем языке, жужжащее и движущееся. Избавиться от незваного гостя получилось только с воплем и при помощи рук. Сестра рассмеялась и сказала, что лучше жучков не есть. Но ну и страшного в этом ничего нет, после чего вытерла мне язык краем платья и протянула самые крупные ягоды, которые собрала. Они были такие вкусные! пахли конфетами и ее заботой. Дома у нас никогда не водились сладости из магазинов, на это просто не было денег. Но зато природа умела баловать ароматными дарами. Через дорогу от нашего дома скрывался среди елей заброшенный фруктовый сад. Ветви сгибались под весом яблок, персиков, абрикосов и слив. Мы, спасители, освобождали деревья от тяжести, И в награду нам доставались сочные, сладкие, наполненные солнцем плоды. Помни, как персиковый сок сбегал дорожками по ладоням, как мы громко смеялись, облизывая пальцы и руки до самых локтей. Каждый день мы уходили с сестрой в лес, собирали грибы, ягоды и плоды, рвали травы, чтобы положить в салат и заварить чай. Ты знаешь, что молодые листья одуванчика вполне съедобны? Впрочем, откуда тебе знать? В еловом пролеске, который клином распарывал лиственный лес, мы собирали шишки для растопки печи и для коптильни, на которой отец готовил пойманную в реке рыбу. Рыба шла в основном на продажу. Или отцу с мамой. Нам с сестрой она доставалась только по праздникам. Но мы не расстраивались. К рыбе и мясу были абсолютно равнодушны, предпочитая лесные плоды или овощи, выращенные на огороде. Осенью сестра пошла в школу. Каждое утро мы вместе добирались до асфальтированной дороги, а возвращаться мне приходилось уже без нее. Часы без сестры были самыми грустными и одинокими. Мне оставалось только рисовать палкой на земле всякие загогулины, рассматривать букашек в траве, бродить вокруг дома. Или, как верному псу, сидеть на крыльце и ждать ее возвращения. Сестра взяла за правило, сделав домашнее задание, час уделять занятиям со мной. Мне доставляло удовольствие быть ее тенью, сидеть рядом с ней и наблюдать, как она что-то пытается писать в тетради или решает задачки, слушать, как она читает вслух, особенно стихи. Мне лично учиться не хотелось. Это же не сравнится с прогулкой по лесу или купанием в реке. Но она так радовалась, когда у меня получалось выговаривать более-менее понятные звуки, а потом и слова. Или когда мне удавались наипростейшие вычисления на пальцах. Ее похвала вызывала щенячий восторг и пробуждала желание учиться, стараться запоминать все подряд. Мне хотелось сделать ее счастливой, хвастаться о проделанной важной работе. Мои рассказы всегда вызывали у нее улыбку и смех, дружеский отклик, сестринское умиление. Это была чудесная осень, когда она научила меня говорить и привела любовь к знаниям.